Сайлос встал перед ним, скрестив руки. Потом нетерпеливо шагнул вперёд. «Но...» «Прости меня, Сайлос». «Я глубоко разочарован», — Сайлос покачал головой. «Я ищу тебя с тех пор, как проснулся. Ты весь пропах неприятностями. Знаешь ведь, что тебе запрещено выходить в мир живых?» «Знаю. Прости». По лицу мальчика, словно слёзы, текли капли дождя. «Сначала отнесу тебя туда, где безопасно». Сайлос набросил на него свой плащ, и у Никта земля ушла из-под ног. «Сайлос», — начал Никт. Тот молчал. «Я немного испугался, но я знал, что ты придёшь и выручишь меня, если будет совсем плохо. Ещё со мной была Лиза. Она мне очень помогла». «Лиза?» Голос Сайлеса прозвучал резко. «Ведьма, земли горшечника». «Помогла тебе, говоришь?» «Да, особенно блекнуть. Кажется, я научился». Сайлес хмыкнул. «Что ж, расскажешь все дома». Ник молчал, пока они не опустились на землю перед часовней. Они вошли в пустое здание. Ливень тем временем усилился, и лужи вздулись пузырями. Ник достал конверт с карточкой. «Э, я подумал, что нужно отдать это тебе. Ну, вообще-то так ли завелела. Сайлос посмотрел на конверт. Потом открыл его, достал карточку с чёрными краями. Перевернул, прочитал памятку Эбенизера Болджера о том, как использовать карточку. «Скажи мне всё по порядку». Никтор сказал, что запомнил. Выслушав его, Сайлос медленно и задумчиво покачал головой. «Я влип, да?» — спросил Никт. — Никто Оуэнс, ты действительно влип. Однако, полагаю, твои родители сами выберут, какое дисциплинарное воздействие в данном случае необходимо. А пока нужно избавиться от этого предмета. Карточка с черными краями исчезла в складках бархатного плаща, а потом исчез и сам Сайлос. Никт натянул куртку на голову, и пробрался по скользким дорожкам на вершину холма к мавзолею Фробишеров. Он отодвинул гроб Эфраима Петтифера и спустился на самое дно лаза. Мальчик положил брошь рядом с кубком и ножом. «Вот», — сказал он, — «её даже почистили. Совсем как новенькая». «Всё возвращается...» Удовлетворённо прошипел Слир голосом, похожим на завитки дыма. «Всегда...» Возвращается. Долго это была ночь. никсон сонно крошечную гробницу, некая мисс с удивительным именем Карт-Бланш-Паразит. Что потратила, пропала. Что дала другим, осталось. Прохожий, будь милосерден. Место упокоения Гаррисона Бествуда, пекаря его прихода, и его жен Мэрион и Джоан. «Мистер и миссис Оуэнс умерли за несколько веков до того, как телесные наказания детей объявили вредными. И, к сожалению, в ту ночь мистер Оуэнс сделал то, что считал своим долгом. Теперь ягодицы Никта ужасно болели. Правда, видеть встревоженное лицо миссис Оуэнс ему было куда больнее». Он добрался до ограды и протиснулся между железными прутьями на землю горшечника. «Эй!» — крикнул он. Ответа не было. Даже тени не мелькнуло в боярышнике. «Надеюсь, тебя из-за меня никто не ругал?» Молчание. Никто же вернул джинсы в сарай садовника. В савани было удобнее, но куртку оставил ради карманов. Из сарая он принёс маленькую косу, вооружившись которой, атаковал заросли крапивы. Он резал их и кромсал. Листья летели во все стороны, пока на земле не осталась лишь колючая щетина. Мальчик вынул из кармана массивное пресс-папье, переливающееся яркими цветами, баночку краски и кисточку. Окунул кисть в коричневую краску и аккуратно вывел. «Э», Ха! и ниже «Мы всё помним». Пора было спать, да и домой опаздывать не стоило. Он поставил пресс-папье на бывшей заросли, туда, где, по его прикидкам, должна быть голова Лизы. Окинул свою работу взглядом, отвернулся, Пролез через ограду и уже решительнее зашагал вверх по склону. «Неплохо!» — донесся с неосвещенной земли звонкий голосок. «Очень даже неплохо!» Никто вернулся, но никого не увидел.